Из всех систем человеческого организма – нервная, когнитивная, сенсорная, сердечно-сосудистая наиболее восприимчива и уязвима. Задача общества – уберечь эту систему человека от инфекции и разложения. В противном случае человечество окажется под угрозой исчезновения. Как с помощью сельскохозяйственной науки мы оберегаем летние фрукты от нашествия вредителей падения и разложения, также мы должны защищать и наши сердца. Раздел «Роль и цель общества». Руководство ББС, страница 353. «Меня назвали в честь Марии Магдалины, той, которая едва не умерла от любви. Зараженная делирией и нарушившая все законы общества, она влюблялась в мужчин, которые не стали бы отвечать на ее любовь или не могли ее содержать. Мария, книга плача. Псалом 13, стих 1». Обо всем этом нам рассказывали на уроках по изучению Библии. Сначала был Иоанн, затем Матфей, потом и Еремия, Петр и Иуда и еще множество других безымянных, ничем не примечательных мужчин. Говорят, что последней и самой большой любовью Марии был мужчина по имени Иосиф. Иосиф никогда не был женат. Он нашел ее на улице, избитую, сломленную и наполовину обезумевшую от делирии. Ведутся споры о том, что за человек был Иосиф, был он праведником или нет, был ли он жертвой болезни. Но в любом случае Иосиф хорошо заботился о Марии. Он выходил ее и постарался подарить мир ее душе. Но для Марии было уже слишком поздно. Ее не отпускало прошлое, преследовали призраки потерянной любви, то зло, которым она заражала или была заражена сама. Она почти ничего не ела рыдала дни напролет, цеплялась за Иосифа, умоляла не покидать ее, но его доброта не приносила ей утешения. А как-то утром Мария проснулась, но Иосифа рядом не было. Он ушел, не попрощавшись и ничего ей не объяснив. Эта последняя потеря сломила Марию. Она рухнула на землю и стала умолять Господа избавить ее от страданий. Милость Господа бесконечна. Он услышал молитвы Марии и вместо избавления от страданий снял с нее проклятие делирии, которое было наложено на всё человечество в наказание за первородный грех Адама и Евы. Таким образом, в известном смысле Мария Магдалина была первой исцеленной. И вот после долгих лет горя и боли она встала на путь благочестия и так, умиротворенной, прожила до конца своих дней. Мария, книга плача. Псалом 13 стих 1. Мне всегда казалось странным, что мама назвала меня Магдалиной. Она ведь даже в исцеление не верила. В этом и была ее главная проблема. А книга плача и написана об опасности деливии. Я много об этом думала и в итоге пришла к выводу. Несмотря ни на что, мама понимала, что ошибается. Она знала, что исцеление и процедура – благо. Я даже думаю – Когда мама решила сделать то, что сделала, она понимала, что за этим последует. Мне кажется, мое имя – это своего рода мамин последний подарок. Это было ее посланием. Я думаю, она так пыталась попросить у меня прощения. Думаю, так она пыталась сказать. Когда-нибудь и эта боль пройдет. Понимаете? неважно что говорят вокруг. Все равно я знаю, моя мама не была плохой. Следующие две недели я занята как никогда в жизни. В Портленд ворвалось лето. В начале июня хоть и стояла жара, но была она блеклой, а по утрам еще чувствовалась прохлада. А вот в последнюю неделю занятий все вокруг становится ярким и сочным, как в цветном кино. Днем невыносимо синее небо делается багровым в грозу, а ночью чернее черного. Красные цветы яркие, как капли крови. Каждый день после школы – то собрание, то церемонии, то вечеринки выпускников. Ханна приглашена на все эти мероприятия. Я на большинство, что приятно удивляет. Харлоу Дэвис, она, как и Ханна, живет в Уэст-Энде, и ее отец делает какую-то работу для правительства. Пригласила меня на неформальную прощальную вечеринку. Я даже не думала, что она знает, как меня зовут». Когда бы она ни разговаривала с Ханной, ее взгляд всегда скользил мимо меня, как будто я объект, на котором не стоит фокусировать внимание. И все равно я иду на эту вечеринку. Мне всегда было любопытно посмотреть, как она живет. И оказалось, что ее дом именно такой, каким я его себе представляла. Впечатляющий. Еще у семьи Дэвис есть машина, а в доме повсюду электрические приборы, которыми, без сомнения, пользуются каждый день. Стиральные посудомоечные машины, сушилки и громадные люстры со множеством лампочек. Харлоу пригласила практически всех выпускниц. Всего нас шестьдесят семь, а на вечеринке около пятидесяти. Это немного притупляет мое ощущение собственной исключительности, но все равно вечеринка классная. Мы сидим на заднем дворе, а домработница бегает туда-сюда, и приносит из дома тарелки с капустным салатом, с картофельным и со всякими гарнирами для барбекю. Отец Харлоу тем временем переворачивает на огромном гриле, свинную грудинку и гамбургеры. Мы с Ханой расположились на одеяле. Я все ем и ем, пока не чувствую, что вот-вот лопну, и в результате вынуждена лечь на спину. Вечеринка во дворе продолжается почти до самого комендантского часа, когда звезды начинают прокалывать темно-синий полог неба и внезапно налетают стаи комаров. И только тогда мы все с визгом и хохотом, отбиваясь от комаров, бежим в дом. Уже в доме я думаю о том, что так давно так хорошо не проводила время. День действительно был чудесный. Даже совсем не симпатичные мне девочки, например, Шелли Пирсон, которая ненавидела меня с шестого класса, когда я заняла первое место на ярмарке научных проектов, А она только второе. Вдруг становятся милыми. Я догадываюсь. Это потому, что все мы понимаем. Скоро все кончится. Маловероятно, что после выпуска кто-либо из нас будет встречаться. Но даже если это и случится, все будет уже не так. Мы будем другими. Мы станем взрослыми. Нас исцелят, классифицируют, идентифицируют, подберут каждой пару и аккуратно поместят на жизненную тропу. И мы как идеально круглые стеклянные шарики из детской игры, покатимся по ровным, четко разлинованным спускам. Терезе Грас исполнилось 18, и она прошла через процедуру исцеления до окончания занятий в школе, так же, как и Морган-Делл. Они отсутствовали несколько дней и вернулись перед самым выпуском. Перемена просто поразительная. Теперь они кажутся умиротворенными, повзрослевшими и какими-то отстраненными, как будто их обеих покрыли тонкой корочкой льда. Всего две недели назад у Терезы Грасс было прозвище «Брутто», и все смеялись над тем, как она сутулится и постоянно жует кончики сальных волос, и какая она вообще неряшливая. А теперь она ходит с ровной спиной, смотрит неподвижным взглядом прямо перед собой. Губы ее лишь изредка кривятся в улыбке, и все расступаются, давая ей дорогу. То же самое и с Морган. Такое впечатление, что все их страхи и сомнения в себе ушли вместе с болезнью. У Морган даже ноги перестали трястись. Раньше, когда ей приходилось отвечать в классе, у нее так дрожали коленки, что парта подпрыгивала. А после процедуры – раз, и никакой дрожи в ногах. Конечно, Тереза и Морган – не первые исцеленные девочки в нашем выпуске. Элеонора Рана и Анихан исцелились еще осенью а полдюжины девочек прошли через процедуру в последнем семестре, но в этих двоих перемены как-то больше бросаются в глаза. Я продолжаю вести обратный отсчет до процедуры. 81 день, 80, 79. Уиллау Маркс так в школу и не вернулась. До нас доходят самые разные слухи. Говорят, что она прошла через процедуру, и теперь у нее все прекрасно. Другие говорят, что пройдя через процедуру, Она повредилась головой. Ее поместили в крипту, это портландская тюрьма и заодно психиатрическая лечебница. Третьи говорят, что она сбежала в дикую местность. Единственное, в чем можно не сомневаться, это то, что теперь вся семья Маркс находится под постоянным надзором. Регуляторы обвиняют мистера и миссис Маркс и всю их семью в том, что они не воспитали дочь должным образом. А всего через пару дней после того, как Уиллоу предположительно поймали в Деринкуак-парке, я случайно слышу, как тетя шепотом сообщает дяде, что ее родители уволили с работы. Проходит неделя, и я узнаю, что они вынуждены были перебраться к каким-то своим дальним родственникам. Вроде бы как люди выбили камнями все окна в их доме, а стены списали единственным словом — сочувствующие. Это нелогично потому что мистер и миссис Маркс сами настояли на том, чтобы их дочь, несмотря на весь риск, прошла через процедуру раньше назначенного срока. Но тётя Кэрл говорит, что люди, когда сильно напуганы, ведут себя нелогично. Все безумно боятся, что делирия каким-то образом просочится в Портленд и распространится по всему городу. Все хотят предотвратить эпидемию. Мне, конечно, неприятно, что с семьей Маркс так вышло, но такова жизнь. Это как с регуляторами. Тебе могут не нравиться патрули и постоянные проверки документов, но когда знаешь, что это делается для твоей же пользы, нельзя не сотрудничать. И пусть это звучит ужасно, но мысли мои совсем недолго заняты участью семьи Уиллоу. Столько надо сделать бумажной работы в связи с окончанием средней школы, на это уходит масса времени и нервов. А еще надо освободить шкафчики в раздевалках, сдать последние экзамены, Да и попрощаться есть с кем. Мы с Ханной с трудом выкраиваем время для совместных пробежек. Когда же нам это удается, мы, по молчаливому соглашению, придерживаемся наших старых маршрутов. Меня радует, что Ханна даже не упоминает о той пробежке к лабораториям. Правда, у нее есть привычка перескакивать с пятого на десятое, и теперь ее занимает разрушение участка северной части границы. Говорят, это могли устроить разные, Я даже мысли не допускаю о том, чтобы появиться возле комплекса лабораторий. Ни на секунду. Я фокусирую свое внимание на чем угодно, лишь бы не думать о деле Алекса. Впрочем, это не так сложно, потому что сейчас я сама поверить не могу, что ради встречи с ним весь вечер колесила по улицам Портленда и врала тете Кэрол и регулятором. Уже на следующий день все это казалось мне сном или галлюцинацией. Я убеждаю себя в том, что тогда у меня наверняка случилось временное помешательство. Мозги расплавились от пробежек по жаре. В день выпуска на торжественной церемонии вручения дипломов Ханна занимает место в трех рядах впереди меня. Проходя мимо, она протягивает руку и четыре раза сжимает мою ладонь, два долгих пожатия и два коротких. А когда Ханна садится, она специально откидывает назад голову, Так что я вижу, что она написала маркером на своей конфедератке. «Слава Богу!» Я давлюсь от смеха, а Ханна оборачивается и делает притворно строгое лицо. Кажется, мы все немного одурели. Никогда еще я не чувствовала такого единения с девочками из нашей школы. Мы все потеем под одним солнцем, которое сияет нам широченной знойной улыбкой, обмахиваемся программками, стараемся не зевать и не закатывать глаза – пока наш директор Макинтош монотонно твердит что-то о взрослении и нашем вхождении в общество порядка. Подталкиваем друг друга локтями, оттягиваем воротнички, чтобы впустить под мантии хоть немного воздуха. Родные и близкие сидят на белых складных стульях под кремово-белым парусиновым навесом, который украшен флагами школы, города, штата и Америки. Они вежливо встречают аплодисментами каждую получающую диплом выпускницу. Когда наступает моя очередь, я оглядываю аудиторию в поисках тети и сестры, но при этом так боюсь подкнуться и упасть на сцену в момент получения диплома из рук директора Макинтош, что никого толком не могу разглядеть. Я вижу только какие-то размазанные зеленые, синие и белые силуэты и розовые коричневые пятна вместо лиц. Отдельные реплики конкретных людей за шелестом аплодисментов тоже не различить. Я слышу лишь голос Ханны, чистые звонки, как колокольчик. «Аллилуйя, Халина!» Это наш специальный боевой клич, комбинация из наших имен. Обычно мы использовали его на соревнованиях по легкой атлетике или перед тестами. А потом мы выстраиваемся в очередь, чтобы позировать для индивидуального портрета с дипломом. Для этой цели школа наняла официального фотографа, а в центре футбольного поля установили задник ярко-синего цвета. Правда, мы все слишком возбуждены, и позировать серьезным видом крайне сложно. Девчонки сгибаются пополам от смеха, так что в кадр часто попадают только их макушки. Приходит мой черед фотографироваться, и тут в последний момент в кадр запрыгивает Ханна и кладет руку мне на плечо, а фотограф от неожиданности непроизвольно щелкает затвором. Щёлк? Вот они мы. Я повернулась к Ханне, рот открыт от удивления, и видно, что я сейчас расхохочусь. Ханна на голову выше меня, глаза закрыты, рот открыт. Я действительно считаю, что этот день был счастливым. Было в нем что-то особенное, может быть, даже волшебное, потому что хоть я и красная, как рак от жары, а волосы как будто приклеились к лбу, На этой единственной фотографии я выгляжу симпатичной. Будто частицы Ханы передалась и мне. И я не просто симпатичная, я красивая. Играет школьный оркестр, в общем, чисто. Мелодия плывет над футбольным полем, а птицы вторят ей, кружа в небе. Наступает такой момент, как будто с нас со всех сняли тяжелый груз и стерли все различия. И прежде, чем я успеваю понять, что именно происходит, все мои одноклассницы бросаются друг к другу. Мы сбиваемся в круг, обнимаемся, подпрыгиваем и кричим. «Мы это сделали! Мы это сделали! Мы это сделали!» И никто из родителей или учителей не пытается нас разъединить. Когда мы с девчонками начинаем расходиться, я вижу, как они стоят неподалеку. И, скрестив руки на груди, терпеливо за нами наблюдают. Я ловлю на себе взгляд тети, и у меня вдруг сжимается сердце. Я понимаю, что она и все остальные дарят нам этот момент, последний, когда мы вместе. Потом все изменится. Навсегда. Все изменится, все меняется уже в эту конкретную секунду. Кольцо разбивается на группы, а группы начинают расходиться по одному. И я замечаю, что Тереза Грас и моргандел уже идут по газону к улице. Каждая идет, опустив голову, со своими родителями, и ни одна ни разу не обернулась. И тут до меня доходит, что они с нами не праздновали. Я не видела в нашей компании ни их, ни Элеонор Урана, ни Анихан, вообще никого из исцеленных девочек. У меня почему-то сжимается горло, хотя так все и должно быть. Всему приходит конец. Люди идут дальше и не оглядываются назад. И правильно делают. Я замечаю в толпе Рэйчел и бегу к ней. Мне вдруг страшно хочется оказаться с ней рядом, чтобы она взъерошила мне волосы, как делала это, когда я была совсем маленькой. И сказала, «Ты отлично справилась, Луни». Луни — это прозвище, которое она выдумала для меня в детстве. Странно но у меня перехватывает дыхание, я с трудом выкрикиваю имя сестры. «Рэйчел!» Я так счастлива ее видеть, что готова расплакаться, но этого, естественно, не происходит. «Ты пришла?» «Конечно, пришла. Ты же моя единственная сестра, не забыла?» Рэйчел улыбается и передает мне букетик маргариток, небрежно завернутый в коричневую оберточную бумагу. «Поздравляю, Лина». Чтобы не кинуться к ней на шею, я утыкаюсь носом в букет и делаю глубокий вдох. Секунду мы просто стоим и смотрим друг на друга, а потом она протягивает ко мне ладонь. Я уверена, что сейчас она в память о старых временах обнимет меня за плечи или хотя бы пожмет руку. Но она просто откидывает с моего лба мокрую прядь волос. «Как неопрятно!» — говорит она, по-прежнему улыбаясь. «Ты вся подная!» Расстраиваться глупо, и будет как-то по-детски. Но я действительно ожидала другого. «Это из-за мантии», — говорю я, и понимаю, что проблема наверняка именно в мантии. Это она не дает мне дышать. «Идем», — говорит Рэйчел. Тётя Кэрол хочет тебя поздравить». Тетя и дядя вместе с Грей стоят на краю поля и беседуют с миссис Принджер, моей преподавательницей истории. Я иду рядом с Рэйчел, Она всего на пару дюймов выше меня, и мы идем в ногу, но расстояние между нами добрых три фута. Рэйчел молчит. Я догадываюсь, что она уже хочет поскорее вернуться домой, к своей повседневной жизни. Я позволяю себе оглянуться. Не могу удержаться. Девушки в ярко-оранжевых мантиях похожи на язычки пламени. Все одновременно уменьшается в размерах и стихает. Голоса сливаются и становятся похожи на белый шум океана, который постоянно фоном звучит на улицах Портленда, и его уже никто не замечает. Все замерло и приобрело четкость, как на обведенном черной тушью рисунке, застывшие улыбки родителей, ослепляющая фотовспышка, открытые рты, сверкающие зубы, блестящие черные волосы, темно-синее небо и безжалостный свет». Все тонет в этом свете. Картинка настолько отчетливая и безупречная, что у меня не остается сомнений. Она уже стала воспоминанием или сном».